Глава четырнадцатая «Как надо». В присутствии этого человека Райс сразу сделалось неприятно и нехорошо. И пока шли от проходной, делалось только хуже. И стало вдруг страшно, как в детстве. Он был большим, пах чужим, и понятно было, что мир его другой, и сам он другой. И сговориться с ним толком про что бы то ни было — почти невозможно она толкнула дверь в собственный кабинет и услышала странный звук тук тук тук тук и замерла на пороге и большой чуждо пахнущий человек протиснулся мимо нее словно явился к себе домой и уставился на жукову капельки надо выпить повторяла жукова надо выпить и водичкой запить «Капельки хорошие, от капелек сразу хорошо станет». И подносила толстостенную голубоватую рюмку, долитую до середины, к самым губам клименко Но та продолжала раскачиваться взад-вперед вместе со стулом, и стул глухо делал «тук-тук» по ковру. И снова «тук-тук», «тук-тук». «Капельки хорошие», — опять сказала сидящая на корточках Жукова. Капельки надо выпить и водичкой запить. Ну, будь умничкой, Леночка. Давай капельки выпьем. Но тут Клименко взмахнула рукой. Содержимое рюмки выплеснулось Жуковой в лицо и продолжилось мерное тук-тук, тук-тук, тук-тук. — Это что с ней? — шепотом спросил Зиганшин. — Что происходит? — спросила Райс, делая несколько шагов вперед. «Жукова, объясните, пожалуйста, и почему здесь?» Жукова выпрямилась, морщась от горечи и, вытирая лицо ладонью, полезла за носовым платком в карман и сказала тихо. «Вы простите, Маивовна, хотели в Сестринскую, а смогли только досюда дотащить. Не идет она. В коридоре как легла, так и лежала. Еле досюда довели». «Так что случилось?» — нетерпеливо спросила Райс. «Внучек у нее был на барже той, детсадовской», — прошептала Жукова. «Тук-тук, тук-тук, тук-тук». «Не нашли его. Утонул». «Не понимаю», — тихо сказала Райс, а Зиганшин присвистнул. «Объясните», — сказала Райс, поворачиваясь к нему. «Вечером вчера, когда бомбили», — сказал Зиганшин. «Детский сад в это время пытались вывозить». Долбанулись сволочи по барже, пробили трюм. Баржу не спасли, и раненых много. И не досчитались семерых, трое дети. Райс постояла молча. «Валентина Игоревна», — сказала она, — «надо увести ее отсюда. Мне работать нужно». Жукова засуетилась. «Да не вы одна», — сказала Райс и поморщилась. «Сходите за Евстаховой или за Гемакой и берите под две руки. И не в сестринскую, а в процедурную. Ей не капельки нужны, а укол, не знаю, циризопама. Из отделения кого-то позовите». Жукова убежала. Клименко продолжила раскачиваться на стуле. «Пациенты у вас по коридорам ходят, в кабинетах сидят», сказал Зиганшин со сложной интонацией. «Это не пациентка, а наша санитарка». — злобно сказала Райс. — А по коридорам в пределах своего отделения пациентам ходить полезно, и в сад выходить полезно, и вообще двигаться полезно. Вы считаете, они к кроватям должны быть привязаны? — Некоторые, может, и должны, — сказал Зиганшин, пожав плечами. Райс посмотрела на него внимательно. — Мне что? — сказал Зиганшин быстро. — Мне лишь бы в рубку не лезли, и в машины отделения не совались, и в гальюн не пущу. и вообще никуда не пущу, и работать мешать не дам. У вас свои дела, у нас свои. Я сразу предупреждаю. Я, если что, на приказ плюну и на берег сажу». Умная Жукова вернулась с подкреплением, маленькой сильной Евстаховой и большой ветвитиновой И тук-тук прекратилось. Хлопнула дверь, и из-за двери вдруг раздался протяжный внутренной вой. Зиганшин передернулся. «А вы привыкайте», — с наслаждением сказала Райс. И когда обиженный Зиганшин начал нарочито шумно сдвигать в сторону все, что лежало у нее на столе, перемещать книги на стулья и в кресло, раскладывать и разглаживать план баржи, снисходительно объяснять успевшим подойти в кабинет Синайскому, Сидорову и гороновскому прокачку в трюмах, и последние двое тут же начали немилосердно орать друг на друга про то, какое отделение размещать ближе к носу, а какое к хвостовой части, Она поймала у двери Борухова и тихо отвела его в сторону под портрет. «Илья Ефимович», — сказала она, глядя в пол, — «вы с электрошокером сами можете?» Борухов тут же поднял бровь и заулыбался. Райс дернула его за рукав, Борухов посерьезнел. «Умею», — сказал он. «А вы, значит, знаете?» «Знаю». — сказала она и спросила еще тише. — Мы можем быстро. — Пойдемте, — сказал Борухов. — Там сейчас никого нет. Сидоров сегодня доски добыл. Они доски пилят, пока светло. — Для ящиков, — обрадовалась она. — Какие там ящики, — сказал Борухов. — На ящики не хватит. Гольц вам потом объяснит. Идемте. У вас с сердцем все в порядке. Шумы какие-то были после пневмонии, сказала она, глупости. Ну и хорошо, сказал Борухов, ну и хорошо. Двор был большой, чужой, и очень-очень шумно пахло в нем густыми елками и чистым снегом, а из-под него грязным снегом и слежавшимися листьями, а из-под листьев пахло незнакомо и вкусно, жуками и червяками и какими то маленькими зверьками и она тут же принялась своими большими коричневыми лапами с наслаждением разбрасывать снег чтобы добраться до этого всего всяким знакомым тоже пахло очень шумно пахло от большого красного здания не такого большого как ее больница а все таки не маленького и оттуда От больницы бежали другие собаки. Нет, не собаки, а тени других собак. И ей почему-то очень важны были эти тени. Тень Ротвейлера, тень Бассета, тень Балонки, тень какой-то дворняшки и еще, и еще. Минута, и она побежит к ним, к этим теням, и тоже станет тенью. Ей так хотелось стать тенью, тенью овчарки. Но тут вдруг откуда-то взялись ужасные громадные вороны и стали нападать на тени и долбать их своими жуткими клювами, рвать когтями. И она бросилась на ворон, силилась кусать их, хотя было очень страшно. Но вороны не обращали на нее никакого внимания. И тогда она залаяла изо всех сил, чтобы вороны бросились на нее и оставили тени в покое. И вороны закричали тут. тук-тук-тук, человеческими голосами, и стали выдирать из нее куски меха. И было очень страшно и очень больно, но все было как надо, все было как надо, все было как надо. Она вытерла виски протянутым бороховым куском марли отвела глаза в ответ на его жадный взгляд и сказала, «Действительно глупости. Вы меня простите, но это... Бессмысленные галлюцинации какие-то. — Ну уж извините, — съязвил Борухов, — что имеем, тем мы владеем. И она пошла по коридору к себе с ясной чистой головой, с наполненными шумным еловым запахом ноздрями. И было очень страшно и очень больно. Но теперь все было понятно, и все было как надо. Все было как надо. Все было. «Как надо».